Глава 82. По-прежнему вперед. Бивуак закачался от падения кленовой крылатки. Эта растительная спираль далеко разносит семена. Вращение двойного мембранного крыла делает крылатку опасной для муравьев. На этот раз лагерь крестоносцев просто развалился, и все они рассыпались по земле. Но совсем скоро они снова продолжили путь. У солдат появилась прекрасная тема для разговоров. Обсуждают и сравнивают опасность природных метательных снарядов. Самое опасное, по мнению некоторых, это парашютики одуванчиков. Они прилипают к и нарушают всякую связь. Для 103 миллиона 683 тысячного в этом смысле ничто не сравнится с бальзамином. Как только коснешься его плодов, стручки резко разворачиваются и выбрасывают семена на большое расстояние, иногда даже превышающее 100 шагов. И хотя они болтают о всяких пустяках, но эта длинная процессия ничуть не замедляет ход. Время от времени муравьи трутся брюшками о землю, их дюфурова железа оставят пахучую дорожку, она укажет путь братьям, идущим следом. В небе летает множество птиц, они еще опаснее, чем крылатки, южные славки с голубоватым оперением, лесные жаворонки, но больше всего дятлов, пестрых, черных и зеленых. Это самые распространенные птицы в лесу Фонтенбло. Один из них, черный дятел, опасно приближается. Он зависает над колонной рыжих и целится клювом. Входит в пике, а затем летит на бреющем полете. Обезумевшие муравьи разбегаются во все стороны. Однако птица вовсе не собирается довольствоваться несколькими жалкими бедлецами. Зависнув прямо над одним из отделений солдат, дятел выпускает белый помет и заливает солдат. Повторив так несколько раз, он поражает десятка три муравьев. Над армией пролетает крик тревоги «Не ешьте! Не ешьте!» На самом деле, экскременты дятлов часто заражены цистодами. Те, кто их попробует...